Ма Куа Тен. Цифровая трансформация Китая. Опыт преобразования инфраструктуры национальной экономики. Предисловие автора. Цифровая экономика – новая движущая сила инновационного роста Китая. Цифровой экономикой уже сейчас охвачено более 30% ВВП Китая. Благодаря ей в стране создано около 3 млн новых рабочих мест и обеспечен ежегодный рост занятости в 21%. Несомненно, цифровая экономика стала самой оживлённой областью экономического развития Китая за последние годы. В 2017 году о ней впервые упомянули в отчёте о работе правительства. Её стали считать новой силой, ускорившей рост и развитие экономической жизни Китая. Уже самые первые результаты развития цифровой экономики Китая показали всему миру громадный потенциал и привлекательность скачкообразного роста науки и техники. Всего за каких-то несколько лет в Китае невероятную популярность получили мобильные платежи. Они перепрыгнули эпоху кредитных карт, на формирование которой ушли десятки, а то и добрая сотня лет. В городах первой и второй линии больше не требуются платежные терминалы, информационно-управляющая система в месте продажи. А для проведения подавляющего большинства повседневных транзакций достаточно всего лишь мобильного телефона. В этой аудиокниге речь пойдёт о том, как внедрение цифровой экономики в различные области народного хозяйства Китая дало блестящие практические результаты по выводу страны на мировой уровень экономического развития. Сегодня с помощью мобильного телефона люди могут получать консультации врачей, Оплачивать воду и электричество, решать вопросы автомобильных аварий, а во времена таких стихийных бедствий, как тайфуны и грозы, можно информировать и предупреждать всё население. Цифровая информация берётся у населения и используется для населения. Программа Интернет плюс средство для развития цифровой экономики, которая активно используется в Китае 2 прошедших года. В таких же потребительских сферах, как финансы, медицина, образование, транспорт, O2O из онлайн в оффлайн, эта программа уже стала инструментом. Она либо изменила способ взаимодействия с пользователем, либо привела к появлению новых бизнес-моделей, либо помогла повысить эффективность этих отраслей благодаря моментальному обмену информацией. Можно смело утверждать, что изменения, к которым привела программа Интернет плюс в разных сферах, лишь начало. Как и интернет плюс медицина, которая отнюдь не ограничивается такими простыми операциями, как запись на приём к врачу по телефону, оплата медицинского страхования. В будущем развитие цифровой экономики революционным образом преобразует ключевые преимущества каждой отрасли. Цифровая экономика меняет мировоззрение и образ мышления людей. Она способствует проникновению экономики совместного потребления в самые разные области народного хозяйства. Обмен цифровыми данными позволил отделить право собственности на продукты от права пользования ими. Появились каршеринг, совместные поездки в такси и даже совместное использование недвижимости. Теперь владение имуществом больше не обязательно. Выгоды, получаемые от аренды, позволяют эффективно и экономично использовать все имеющиеся социальные ресурсы. С помощью технологий в цифровой экономике формируется такой фактор консолидации общества, как доверие. Низкая стоимость, возможность ведения записей, запросы в реальном времени и масса других преимуществ, которых не было в доцифровую эпоху, создают у пользователей доверие к цифровым технологиям. Оно позволяет нам покупать товары за тысячи километров от нас, без опаски садиться в попутный транспорт с незнакомцами, быстро и удобно пользоваться кредитно-финансовыми услугами. В этой аудиокниге я расскажу о том, как цифровая экономика распахнула китайским интернет-компаниям двери в золотую эпоху развития. Они появились на пустом месте и выросли в густые джунгли, создали в Китае экосреду, которая отличается от западных развитых стран. Благодаря децентрализованному развитию цифровая связь формирует автономную инфраструктуру. Более того, все субъекты этой экосистемы получают возможность быстро и автоматически расти. Возьмём в качестве примера сферу контента, где Китай лидирует по монетизации цифрового контента. Развитие этой сферы прошло все этапы: от отсутствия защиты авторских прав на контент до создания собственного контента с самой высокой в мире монетизацией, а затем до разнообразного контента, включая аудиотрансляцию, мы медиа, литературу и так далее. Различных способов монетизации в виде викторин, наград и прочего. Появившись в диких условиях, сфера контента самостоятельно проложила себе путь и встала на путь быстрого роста и получения прибыли. Чего можно ждать от цифровой экономики дальше? Слияние с обрабатывающей промышленностью основой экономического развития и роста Китая. На стороне потребителя в цифровой экономике используются модели развития, которые отличаются лёгкостью мелким шагом и быстрым бегом, высокой скоростью и итерационностью. Однако для слияния с обрабатывающей промышленностью требуется системное планирование и изменения, начинающиеся с верхнеуровневого проектирования, когда спрос формирует предложение. Облачные технологии, большие данные, гибкое производство всё это позволяет распределять производственные ресурсы с наибольшей отдачей, резко увеличивать эффективность и выгоды, получаемые от данных. Цифровая экономика это путь непрерывного развития мировой экономики. Она способна не только повысить экономическую продуктивность в малоразвитых регионах, но и, что более важно, дать населению этих регионов самые разные возможности для позитивных изменений. При наличии цифровой связи люди даже из самых отдалённых районов могут пользоваться таким же качественным контентом, что и жители крупных городов. Население неразвитых регионов сможет с минимальной стоимостью получать необходимую информацию в сфере образования, медицины, торговых операций и прочего. продавать свою сельхозпродукцию по более высоким ценам. Цифровая экономика даёт возможности оказывать помощь самым бедным слоям населения. Именно это вдохновляет население развивающихся стран. Нам посчастливилось жить в эпоху, когда можно своими глазами увидеть, как технологии меняют жизнь. Сегодня без малого 4 миллиарда человек не имеют доступа в интернет это больше половины населения планеты. Для этих людей прокладка инфраструктуры 4G Сети связи четвёртого поколения, развитие услуг мобильного интернета несомненно, важнейшие инвестиции, способные повысить уровень жизни. Развитие цифровой экономики по всему миру, будущее которого мы ждём. Искусственный интеллект, виртуальная реальность, машинное обучение и другие новейшие технологии уже начали проникать во все сферы производственной жизни. С каждым днём границы между цифровой и реальной экономикой стираются и в конечном итоге совсем исчезнут. Как не существует чистых интернет-предприятий, так как интернет уже охватил всю социальную инфраструктуру, так не существует и чистых традиционных отраслей, потому что во всех этих отраслях уже активно используется интернет. Как мы часто говорим про программу Интернет плюс, можно будет считать по-настоящему завершённой только когда человек больше не будет отдельно упоминать интернет. Такое колоссальное слияние и есть главная задача научно-технического прогресса. Ма Хуатэн, председатель и главный исполнительный директор правления компании Tencent. Предисловие Го Кайтяня. Нейтральность технологий и благосостояние общества. Цифровая экономика стала итогом глубокого проникновения мобильного интернета, облачных вычислений, больших данных и других технологий нового поколения на каждый уровень социума. Теперь это один из главных двигателей роста мировой экономики. В последние 2 года она стремительно развивается в Китае благодаря программе Интернет плюс. Она привела к слиянию цифровых технологий и традиционной экономики. Исследование, проведённое исследовательским институтом Tencent, показали, что общий рост цифровой экономики Китая в 2016 году составил порядка 62% или почти 23 триллиона юаней. И это отрадный просвет в болезненный период преобразований и модернизации экономики Китая. С точки зрения развития не трудно понять, почему все возлагают столь большие надежды на технический прогресс Люди склонны считать, что технологии могут сами по себе улучшить производство и жизнь, снижать себестоимость продукции, создавать ценности, объединять общество. Однако полувековая практика их применения показала совершенно иной результат. Выяснилось, что распространение технологий процесс отнюдь не бесплатный, а глубокое влияние, которое они оказывают на общество, намного сложнее, чем люди могут себе представить. Это не только повышение эффективности производства, Влияние технологий простирается далеко за пределы производства, расшатывая структуру общественного разделения труда и распределения. Английский поэт Льюис Карл сказал: "Наше так называемое покорение сил природы обычно превращается в силу, посредством которой одна часть общества управляет другой частью, используя природу как инструмент. Радуясь впечатляющим экономическим успехом, который принёс научно-технический прогресс, Серьёзный исследователь не должен упускать из виду вопросы взаимодействия между наукой, техникой и социумом, рассматривая их с точки зрения гуманитарных и социальных наук. Цифровые технологии или научно-технический прогресс оказывают огромное влияние на общее социальное благополучие. Особенно это относится к таким распространённым технологиям, как мобильный интернет, облачные вычисления, большие данные. В целом они не только ускоряют развитие человеческой цивилизации, Но и нередко несут с собой сюрпризы, вызванные внешним эффектом экономики и обусловленные тремя парадоксальными явлениями. Первый такой парадокс связан с очевидным для всех научно-техническим прогрессом и берёт начало в одной шутке Роберта Солоу, имевшей место в 1987 году. То, что мы уже вошли в компьютерную эру, вы можете увидеть везде, куда упадёт ваш взгляд, кроме показателей статистики производительных сил. За этой шуткой стоит масса исследований макроэкономики. Их результаты показывают, что несмотря на широкое применение компьютерных технологий в США, производительность труда там не только не выросла, но в какие-то годы даже упала. Хотя у всех создаётся ощущение того, что технологии развиваются гигантскими шагами, цифры статистики показывают, что на фоне показателей повседневного потребления продуктов научно-технического прогресса теряется главное сам человек, его нужды и потребности. Ожидаемое людьми увеличение продолжительности жизни, повышение качества образования, улучшение жилищных условий не отражаются в статистике ВВП, валового внутреннего продукта, и это стало одной из тем подшучивания экономистов друг над другом. То, что можно увидеть и пощупать, но нельзя измерить, стало парадоксом наглядности научно-технического прогресса, мучающим научное сообщество. Второй парадокс микроисследование научно-технического прогресса с точки зрения макроскопического социального распределения. Постоянное сомнение в беспристрастности и справедливости научно-технического прогресса. Полученные заключения приводят людей в ещё большее замешательство. Тома Пикетти в своём бестселлере Капитал в 21 веке вывел связь между техническим прогрессом и увеличением разрыва между богатыми и бедными. Несмотря на стремительное развитие технологий за 30 лет после появления парадоксов Солоу, далеко не у всех получается извлекать из них пользу в равной степени. Факты говорят о том, что большинство людей не успевает за бешеным развитием технологий. Хотя уровень социальной обеспеченности в целом растёт, на его фоне качество жизни населения среднего и низкого уровня достатка резко падает, при этом на самое обеспеченное население приходится наибольшая доля в распределении богатств. Это невольно заставляет нас переосмыслить конечное влияние научно-технического прогресса на социальное благосостояние всего общества. Чем же вызвано растущее неравенство при распределении богатств? Стало оно плодом самого научно-технического прогресса или является метаморфозой, созданной существующей социальной системой? Это второй парадокс научно-технического прогресса. Третий парадокс подчёркивает взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и социальным развитием общества. В 2016 году экономист Северо-западного университета США Роберт Джей Гордон в книге Взлёт и падение американского экономического роста упомянул историю развития осветительных приборов. Осветительная техника стремительно прошла этапы повышения эффективности, падения цен и продления срока службы от свечей в средневековье до керосиновых ламп XIX века, от электрических до современных светодиодных ламп. Но если в XIX веке производство керосиновых ламп было одной из отраслей, на которых держалось экономическое развитие, то сегодня осветительные приборы постепенно вытесняются на периферию экономики, практически не влияя на занятость, инвестиции, потребление. На это любят ссылаться некоторые из экономистов. Если научно-технический прогресс движется не в ту сторону, куда растёт социальный спрос, он отрывается от социума, так как не может найти себе достойного применения. Возникает так называемый парадокс взаимосвязи. Прогресс действительно виден невооружённым глазом, но его влияние на социальное благосостояние столь ничтожно мало, что его можно игнорировать. Сможет ли цифровая экономика выбраться из ловушки наглядности, беспристрастности и коррелятивности и привести общество Китая в гармоничное, стабильное и прогнозируемое будущее? Возможно, ответ на этот вопрос кроется не в самом развитии цифровой экономики, а в том, как сочетать её с национальной спецификой Китая, этапами социального развития, политическим планированием, требованиями генерального планирования. Однако сегодня, когда всё активнее развиваются виртуальная реальность, искусственный интеллект и другие технологии, и уже видна неизбежность нового витка научно-технического прогресса и комплексных инноваций, Мы с оптимизмом смотрим на будущее отношения между технологиями и социумом. Такое позитивное отношение прежде всего вызвано самим техническим прогрессом. Начиная с мобильного интернета, больших данных и заканчивая виртуальной реальностью и искусственным интеллектом, он органично вплетается в человеческое общество. Ведь новые технологии появились не в производственных цехах, а в финансах, образовании, медицине и других областях, тесно связанных с повседневной жизнью людей. И это резко отличает развитие современных технологий от научно-технического прогресса прошлого. Сегодня научные и технические разработки как никогда близки людям. Возможно, им удастся невысокой ценой обойти ловушку беспристрастности. Более того, в Китае завершилось первоначальное накопление социального капитала, и китайское общество постепенно повышает качество потребления. По мере роста благосостояния население переходит от удовлетворения базовых потребностей в одежде, еде и жилье к потребностям более высокого уровня. Научно-технический прогресс нового поколения смягчил этот противоречивый процесс, следуя за изменениями в общественных потребностях. Ловушка коррелятивности больше не проблема. Куда сложнее оказалось решить задачу оценки, которая стоит перед технологиями нового поколения точно так же, как стояла и перед технологиями прошлого. Возможно, в этом отношении мы можем полностью понять суть и смысл технологий. Для этого нам нужно внимательно понаблюдать за тем, как технический прогресс влияет на все социальные аспекты. Понаблюдать, сделать выводы и честно всё зафиксировать. Эту аудиокнигу можно рассматривать как попытку такого наблюдения. Она даёт надежду понять суть и смысл технологий и то, как эти достижения человеческой цивилизации можно использовать для роста благосостояния общества. Модернизация общества требует более совершенных средств контроля и мышления. Новые технологии наполняют людей энергией, побуждая их действовать. Люди становятся сильнее, расширяют свой кругозор, а это значит, что общество как совокупность человеческих индивидуальностей вынуждено развиваться, становиться более зрелым и управляемым. В конце концов, научно-технический прогресс одна из главных сил развития человеческого общества. И еще одна такая сила – это склонность человечества к самоанализу. Го Кайтянь, старший вице-президент компании Tencent, председатель наблюдательного совета исследовательского института Tencent. Предисловие Инь Ли Бо. Цифровая экономика трансформирует развитие Китая. В 2016 году на саммите большой двадцатки G20 Китай предложил подписать документ Инициатива по развитию и сотрудничеству в области цифровой экономики G20. Впервые в официальном документе Китая появилось выражение цифровая экономика. В 2017 году в отчёте о работе правительства было указано: "Углублённое развитие концепции Интернет плюс, стимулирование ускоренного роста цифровой экономики принесёт существенную выгоду и предприятиям, и населению". После этого термин цифровая экономика стал широко использоваться в Китае. Но что же такое цифровая экономика? Многие этого до сих пор не понимают. В чём суть и смысл цифровой экономики? Какова общая картина развития этой отрасли в мире? Как и чем можно ускорить её развитие? Для того, чтобы дать максимально развёрнутый ответ на эти и многие другие вопросы, организация Tencent выпустила эту книгу. К соавторству, а также для стратегической поддержки работы над книгой, были приглашены специалисты Государственного исследовательского центра по вопросам развития промышленной информационной безопасности. В этой аудиокниге представлено общее состояние развития цифровой экономики за рубежом, чтобы слушатель мог взглянуть на нее в мировом масштабе. Понятие цифровой экономики используется за рубежом уже 20-30 лет, Цифровая экономика зародилась в 90-х годах XX -го века с развитием и широким применением интернета в экономике США и других развитых западных стран. Она стала главной движущей силой экономического роста и постепенно получила признание во всём мире. Всемирный банк, Всемирный экономический форум, Организация экономического сотрудничества и развития, а также другие международные организации развивают её самыми разными способами. США, Евросоюз, Великобритания и другие страны и регионы постоянно разрабатывают новые стратегии, связанные с цифровой экономикой, способствуют переходу экономики и общества на цифровые технологии. Эта книга громко оповестила о начале быстрого развития цифровой экономики в Китае. Несмотря на её динамику за последние годы, на протяжении длительного времени в Китае её называли не цифровой экономикой, а информационной Последнее имеет более широкий смысл, нежели цифровая экономика, и понимается людьми по-разному. Например, некоторые считают, что информационная экономика это анализ экономического влияния неполной информации на поиск информации и принятие решений. Некоторые считают информационную экономику экономикой знаний, подчёркивая влияние информации на экономику. А также есть те, кто считает её синонимом цифровой экономики. Информационная экономика, как её понимают в Китае, как раз и относится к последнему. Принимая во внимание неоднозначность понятия информационной экономики и то, что в большинстве стран используют термин цифровая экономика, в 2016 году Китай начал использовать понятие цифровой экономики. В итоге это помогло нашей стране выйти на один уровень с другими государствами, стимулировать развитие цифровой экономики и начать международное сотрудничество в этой сфере. В данной аудиокниге в системном виде представлено понятие цифровой экономики, описаны её особенности, воздействие на различные сферы жизни государства, основы её развития, а также состояние дел в основных областях народного хозяйства. Это поможет слушателям получить представление об общем состоянии цифровой экономики во всём мире, о направлениях её развития, расставить основные акценты и так далее. Знакомство с книгой поможет лучше разобраться с тем, что представляет собой качественная популярная литература по цифровой экономике. Акцентируем ваше внимание на том, что в данной книге содержится аналитическое описание важного момента в мировом развитии цифровой экономики за последние несколько лет. Это этап перехода на цифровые технологии или цифровизация. Этому специально посвящена отдельная глава о контрмерах, где описаны проблемы которые могут возникать в процессе перехода экономики и общества на новые технологии. Изложены способы их решения, а также возможные пути правильного перехода бизнеса и государственного сектора к цифровизации. Очевидно, что стимулирование социально-экономического преобразования с помощью цифровых технологий идёт в ногу с реализуемыми в Китае программами Интернет плюс, преобразование старых и новых движущих сил, структурная оптимизация и модернизация, а также другими мерами цель которых – оснастить структурные реформы всем необходимым, предоставить поддержку государственным учреждениям, бизнесу и другим в принятии важных решений. Инь Ли Бо – руководитель Первого исследовательского института электроники при Министерстве промышленности и информатизации.